Дом Блэков такой же, каким помню с детства. Небольшой, деревянный, а темно-красная краска делает его похожим на амбар. Джейкоб выглянул из окна еще раньше, чем я выбралась из кабины. Конечно, Пареву мотора догадался. Джейкоб был страшно рад, когда Чарли купил старый отцовский пикап и таким образом избавил от необходимости водить его после совершеннолетия. Меня-то такой транспорт вполне устраивал, а Блэку-младшему подавай скорость. Парень бросился мне навстречу. «Белла!» Широко улыбнулся он. На фоне красноватой кожи зубы казались белоснежными. Волосы, обычно убранные в хвост, сегодня блестящим шелковым плащом, обрамляли широкое лицо. За последние восемь месяцев Джейкоб очень возмужал. Худенький мальчик, окреп и превратился в высокого поджарого подростка. Под смуглой кожей играли внушительные бицепсы. Лицо такое же открытое и милое... Но детская пухлость сошла, а скулы и квадратный подбородок будто талантливым резцом обточили. «Привет, Джейкоб!» — улыбка согрела мое окоченевшее сердце, и я поняла, что и правда рада его видеть. В душе будто замкнулась какая-то цепь. Я и забыла, как дорог мне Джейкоб Блэк. Парень остановился в нескольких шагах, и, несмотря на дождь, я запрокинула голову, чтобы получше его рассмотреть. «Ты снова вырос!» Широкая улыбка стала еще шире. «Метр девяносто три!» — гордо заявил молодой индейец. «Останавливаться собираешься?» — сокрушенно покачала головой я. «Надо же!» — вымахал. «Настоящая жерть!» — ухмыльнулся он. «Давай, заходи, а то вымокнешь». Джекоб шел впереди. Раз! Огромные ладони скрутили волосы и стянули резинкой. «Папа! Папа!» — позвал он, распахнув входную дверь. «Смотри, кто приехал!» В крохотной гостиной Билли читал книгу. Положив ее на колени, он ловко развернул кресло и покатил ко мне. — Ну надо же! Белла, очень рад тебя видеть. Мы пожали друг другу руки, и моя утонула в огромной смуглой ладони Билла. — Зачем пожаловала? С Чарли все в порядке? — Да, в полном. Просто захотела навестить Джейкоба. Мы сто лет не виделись. Темные глаза Блэка-младшего радостно заблестели. — На ужин останешься? — гостеприимно предложил Билли. — Нет, вы же знаете, нужно кормить Чарли. — Я позвоню ему. В нашем доме твоему отцу всегда рады. но не в последний же раз приехала, пытаясь скрыть неловкость, засмеялась я. Обещаю, буду приезжать так часто, что надоем вам обоим. Конечно, Джейкобу придется починить мотоцикл и научить меня на нем ездить. Ладно, в следующий раз усмехнулся Билли. Белла, так чем займемся? — поинтересовался парень. Чем угодно. Что ты делал до моего приезда? Удивительно, как спокойно мне у Блэков. Что-то среднее между домом и в гостях никакие воспоминания не тревожат Вообще-то, — неуверенно начал Джейкоб, — собирался заняться машиной, но можно придумать что-то другое. — Нет, ни в коем случае, — перебил я. — С удовольствием взгляну на твою машину. — Ладно, парень мне явно не поверил. Она в гараже. — Вот и чудесно, — подумала я и помахал рукой Билли. До скорого. Между домом и гаражом кусочек настоящего леса. Деревья, кустарник, густая трава. Сам гараж переоборудован из двух больших поставленных встык сараев, внутри которых снесли все перегородки. В нем, нашла шлага бетонных блоках стоял вполне исправный на вид автомобиль. Я даже логотип узнала. Это ведь «Фольксваген». Да, модель «Рэббит» 1986 года, классика. Уже на ходу? Почти, — радостно воскликнул Джейкоб, а потом чуть слышно прошептал. «Папа сдержал слово. Ну, то, что весной дал — протянула я. Похоже, Джейкоб понял мое нежелание развивать эту тему. Танцы, посвященные окончанию учебного года, я старалась не вспоминать. Пообещав денег на столь желанные запчасти, отец Джейкоба заставил его провести со мной разъяснительную беседу. Билли Блэк хотел, чтобы я держалась подальше от самого дорогого человека на свете. Эх, зря он беспокоился. Вот как все получилось. Теперь мы с ним дальше некуда. Нет, тему нужно обязательно сменить. Ты в мотоциклах разбираешься? — Немного, — пожал плечами Джейкоб. — У моего приятеля Эмбри мотоцикл. И порой мы его вместе чиним. А в чем дело? — Ну, — задумчиво поджала губы я, — сможет ли он держать язык за зубами? Впрочем, других вариантов у меня нет. Недавно купила пару Харлеев. Далеко не в лучшем состоянии. Ты не сумеешь их починить? — Круто! Джейкоб обожает сложные задачи. — Попробую. — Есть одно но предостерегающе подняла я палец. «Чарли мотоцикла не жалует. У него инфаркт случится, узнаю на моем приобретении, так что Билли говорить нельзя». «Да уж, да уж», — улыбнулся Джейка, — «понимаю». «Я заплачу. Нет никаких денег», — обиделся он. «Я же помочь хочу по-дружески».